Некоторые события в самом деле происходят по воле судьбы. Случайность? Или так было предрешено? Трудно сказать, но, по-моему, глупо считать дыханием Фатума исторические мотоциклы, мирно ржавевшие во дворе Марксов, и кособокое объявление «Продаю!» Даже если я нашла их в самый нужный момент. Пожалуй, никакая это не судьба. Вероятно, существует тысячи способов безответственного поведения, а я только сейчас обратила на них внимание. Глупо и безответственно. Два любимых папиных эпитета для описания мотоциклов и тех, кто на них ездит. По сравнению с копами из больших городов, Чарли не слишком уставал на работе, но на дорожные происшествия выезжал нередко. Вечно сырое шоссе, что петляло через лес и изобиловало опасными участками, ни к чему другому не располагало. По счастью, даже с большим количеством летящих на полной скорости лесовозов смертельных исходов удавалось избежать. Исключение, как правило, составляли мотоциклисты, и Чарли видел немало жертв, почти всегда детей, практически размазанных по асфальту. Поэтому, едва мне исполнилось 10 лет, он заставил меня поклясться, что я никогда не буду кататься на мотоцикле. Да и кто захочет здесь кататься? ощущение те же, что ехать под душем со скоростью 60 км в час. Всю жизнь я только и делаю, что держу обещание в долю секунды я приняла решение хочу быть глупой безответственной и нарушать обещания так зачем останавливаться на одном о последствиях лучше не думать пока поднявшись на крыльцо марксов я позвонила открыл младший из сыновей восьмиклассник ростом мне по плечо как же его зовут мое имя парень судя по всему знал белос вон удивился сон почем мотоциклы хрипло спросила я показывая на вывеску Ты серьезно конечно они не на ходу Я нетерпеливо кивнула, глядя на объявление, догадаться было нетрудно. — Сколько? — Если нравится, бери даром. Мама хотела, чтобы их выставили к мусорным бакам, а потом увезли с остальной руклядью. — Точно? — Конечно, спроси у мамы. — Взрослых лучше не привлекать, чтобы не сообщили Чарли. — Я тебе верю. — Помочь вынести, — предложил парень, — они тяжелые. — Да, спасибо. Вообще-то мне нужен только один. Забирай оба, хоть на запчасти используешь. Парень помог мне загрузить мотоциклы в пикап, он был рад от них избавиться, и я спорить не стала. Что будешь делать с Харлеями? Они ведь несколько лет не на ходу. Да уж ясно, пожалуй, плечами я сиюминутный порыв в конкретный план еще не вылился. Может, к Даулингу отвезу. После ремонта эта рухлядь золотой станет. С этим не поспоришь. Цены у Джона Даулинга бешеные. К нему обращаются лишь в самом крайнем случае. Люди предпочитают ездить в Порт-Анджелес, если, конечно, ситуация позволяет. В этом плане мне очень повезло. Когда Чарли подарил древний пикап, я испугалась, что разорюсь на ремонте, но за исключением стонущего двигателя и черепашьей скорости никаких проблем не было. Когда старичок принадлежал Биллу Блэку, его сын Джейкоб следил за ним в оба. Идея была похожа на удар молнии, что, учитывая погоду, казалось вполне логичным. «У меня есть друг, который здорово разбирается в машинах». «Правда? Тогда хорошо». Выезжая на шоссе, я увидела, как он машет рукой. «Милый парень, апатии как не бывало. Я на всех парах летела домой, надеясь приехать первой, даже если отец закончит пораньше». Едва, переступив порог, бросилась к телефону, трубку взял папин помощник. «Пожалуйста, пригласите шерифа Свона. Это Белла». «А, привет!» — подружески воскликнул Стив. «Сейчас позову». Пришлось подождать. «Белла, что случилось?» «Без всякого приветствия», — спросил Чарли. «Что-то обязательно должно случиться? Просто так и позвонить нельзя?» «Ну, запнулся папа. Раньше ты не звонила. В чем дело?» «Ни в чем. Хотела спросить, как ехать к блэкам Не уверена, что правильно запомнила. Решила повидать Джейкоба, а то мы сто лет не виделись». «Отличная идея!» — Беллс искренне обрадовался Чарли. «Ручка есть. Маршрут простой. Найду в два счета, а к ужину вернусь». Отец уговаривал не спешить, мол, он сам готов приехать в лопуш но это в мои планы не входило. Времени в обрез, и я снова погнала пикап по темнеющим улицам. Чем скорее выйду из Форкса, тем больше шансов поговорить с Джейкобом наедине. Ведь Билли, если догадается, в чем дело, молчать не будет. Внимательно следя за дорогой, я волновалась, как отреагирует на нашу встречу Блэк-старший. Небось скажет, что страшно рад за меня. Наверняка, по его мнению, все сложилось как нельзя лучше — Наблюдая за чужим ликованием, я не смогу не думать о том, кого решила не вспоминать. Пожалуйста, только не сегодня беззвучно возмолилась я, сил никаких не осталось.